«Как-то вот, мудрецы и поэты!» — сказал Мишка, когда они вышли от Лапочкина. Где-то на крыше беспомощно зло, словно крылья птицы, которая уже не взлететь, хлопал полуоторванный лист железа. Игорь молчал. Впервые не нашелся он чем ответить. Он так подавленно молчал, что Клим прикрикнул на Мишку. «Заткнись! Нашел время!» Мишка протяжно вздохнул и сунул нос в воротник, пытаясь укрыться от ветра, хлеставшего режущей, как стекло, снежной крупой. Клим, расстегнув пальто, жадно глотал колючий воздух, как будто, вливаясь в бронхи, он мог остудить палящий стыд от воспоминаний о том разговоре, на который намекнул Мишка, о собрании, когда с неистовым упорством он требовал исключить Лапочкина из комсомола. Он нащупал в кармане лоскутки бумаги. Голубой бумажный цветок. Это на прощание подарила ему Оля, младшая сестренка Бориса Лапочкина. Пальцы впились в проволочный стебелек. Он сам не понимал, отчего так потрясли его именно эти цветы. Не убогая комнатенка, в которой все вопило о бедности и нужде. Не стены с бурыми подтеками под потолком. Ни ребенок в короткой рубашонке, ползавший прямо на грязном половике, ни мать Лапочкина с худым желтым лицом и костлявыми локтями, ни сырой удушливый воздух, в котором все запахи забивал пронзительный запах щей. Не это поразило его, а то, что повсюду, на подоконнике, на столе, на обеих кроватях, загромождавших почти всю комнату, Всюду виднелись полоски цветной бумаги и горки пестрых, ярких, искусственных цветов. Их изготавливали всей семьей. Малыш лет шести раскрашивал бумагу, девочка постарше, Оля. С такими же, как у Бориса, светлыми, почти белесыми волосами, заплетенными в жиденькие косички, привычными движениями резала бумажные листы ножницами. Мать нанизывала на проволоку разноцветные лепестки. Пока она очищала от картофельной шелухи кухонный столик, пока Игорь и Борис, примостясь за ним, решали задачу, Климсю смотрел на Олины руки. Детские, тонкие, перепачканные клеем и краской, с розовыми рубчиками от ножничных колечек на большом и указательном пальцах. «Зачем вам столько цветов?» — спросил он. «За них на базаре по рублю дают», — ответила Оля, чуть покраснев. «А вам нравятся?» «Очень», — сказал Клим. «Хотите, я вам подарю?» В голосе ее было столько наивной радости, что он не смог отказаться. К ним подсел Мишка, до того, игравший с малышом, он отобрал у девочки ножницы и стал резать сразу несколько сложенных вместе листов нужно усовершенствовать труд сказал он потом пришел боркин отец невзрачный маленький с тихими серьезными глазами он поздоровался с ребятами ладонь у него была загрубелая шаршавая в кожу въелась металлическая пыль игорь уже кончил решать задачу они собирались уходить боркина мать не удерживала их Она за все время не проронила ни слова, только кашляла, знакомым Климу, из глубины рвущимся кашлем. Но отец сказал, «Ты что же, Борис, товарищей своих отпускаешь? К столу пригласил бы». «Конечно», — сказал Борис, «оставайтесь». Мать молча сгребла в передних цветы с клеенки. «Нет», — заторопился Клим, «нам пора». Но взглянул на отца Борьки и остался. Табуреток не хватало, они с Мишкой уселись на одной. Мать принесла кастрюлю с картофелем. «Значит, вместе учитесь?» – сказал отец. «Хорошее дело, хорошее дело. Борису сейчас трудно приходится. Мать вот у нас занедюжила. Туберкулез врачи признают, а по-простому чехотка. «У меня мать тоже туберкулезом болела», — сказал Клим, слишком поздно сообразив, что не следовало этого говорить, и чтобы как-нибудь замять свою оплошность, прибавил. «Эта болезнь мне известна. Прежде всего, чистый воздух нужен». Отец обмакнул картофель в соль. «Воздух-то воздух, это мы знаем. Да где ж в такой тесноте воздух? Шесть живых душ». «Надо бы по попросторней квартиру найти», — вмешался Игорь. «Да где ж ее сыщешь?» «Обязаны дать», — сказал Игорь убежденно. «Обязаны-то обязаны, да не одни мы такие». «О, Господи, молчал бы уж лучше». Боркина мать ожесточенно сверкнула глазами на мужа. «Не одни мы, да разве дадут кому нужно?» «Снова ты, Маша». Робко попробовал тот остановить жену. «Снова? Себя не жалеешь, детей бы пожалел. За что ты на фронте кровь проливал? Если власть, так пускай сначала придут да посмотрят, а потом уж из кабинета вгонят». «Маша!» «Да что, Маша, Маша! Выгнали тебя из кабинета, так уж и скажи. Пятнадцать лет за одним станком осунулся к директору, так он тебе и кукиш под нос». Клим обжегся картошкой. «Как же так?» – переспросил он. «Вас директор выгнал? Да, значит, ваш директор – бюрократ и мерзавец. Вы бы ему...» «Конечно», – сказал Игорь. «А кто ваш директор?» «Да что там?» – проговорил Боркин отец, как бы не расслышав его вопроса. «Мы – люди маленькие, они – начальство. Что про это толковать?» «Ничего. Дай срок. Я вот сама к нему отправлюсь. Я уж с ним потолкую. Я уж так потолкую, что чертям жарко станет». Боркина мать отошла к плите, загремела чугунками. «Свинья, ваш директор», — сказал Клим. «Про него в газету написать. А, Игорь, таких самодуров учить надо». «Кто ваш директор?» — переспросил Игорь. «Вы ешьте, ешьте». «Картошка-то со своего огорода! Ишь, рассыпчатая какая!» Отец Лапочкина подставил кастрюлю поближе к Лиму. «Да чего ты крутишь?» — крикнула мать. «Спрашивают, скажи, пусть знают!» Она повернула к ребятам худое в полощекое лицо в красных отцветах пламени. «Турбинин — его директор!» Они миновали сначала Мишкин дом потом улицу, где обычно сворачивал Игорь. Они шли дальше и думали, думали. Надо же было придумать, как теперь быть. И перед глазами Клима опять и опять мелькала Оля с ножницами, шершавые, загрубелые руки Боркинова отца, малыш на полу и цветы, шуршащие, яркие, мертвые. Как Лапочкин учит уроки, кажется, — Это его они упрекали, что он ничего не знает про Гегеля. Нет, не его. Но все равно, а другие? Может, и у других не лучше? Что делать? У нее туберкулез. А тут же дети, общая посуда, одна комната. Бараны. Кто бараны? Это они. Тупые, пошлые бараны. Ветер превратился в настоящую метель. Он рвал фразы и уносил их клочья в гудящую воющую тьму. «Есть советская власть! Горсовет есть!» – кричал Клим, наклоняясь к Мишке. «Мы в горсовет расскажем! Жаловаться? Драться? При чем тут горсовет? Завод предоставить должен!» «И верно! На кого жаловаться в горсовете Игорю? На своего отца?» Игорь ни разу не разжал туго стиснутых губ. «Что делать будем?» — крикнул ему Клим. Игорь не ответил. И когда Клим заглянул ему застывшее хмурое лицо, «Тебе поговорить с ним надо», Игорь снова ничего не сказал, только еще ниже надвинул на глаза седые, обметанные снегом брови. 23. Турбинины собирались в театр. Главный режиссер, который называл Любовь Михайловну самой талантливой зрительницей города, как обычно, прислал билеты на премьеру. Только что ушел парикмахер, в воздухе еще стоял запах паленых волос. И теперь, сидя в гостиной, Игорь слышал, как мать проказливым капризным голосом требовала, чтобы отец, похвалил ее новую прическу, потом зашуршал шелк, она одевалась, фыркал пульверизатор, отец кончал бриться. Он всегда брился по утрам, наспех оставляя островки серой щетины снизу подбородка, но в такие минуты, как эти, мог позволить себе роскошь выбриться неторопливо, смягчить раздраженную кожу горячим компрессом, побрызгать одеколоном. Игорь посмотрел на часы. Большой Бен показывал семь. Большим Беном прозвали старинные стенные часы. Любовь Михайловна очень гордилась ими, утверждая, что их бой – копия боя часов на Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Однако, несмотря на знаменитое родство, часы ходили скверно, то забегали вперед, то отставали, то замирали совсем. Когда Любовь Михайловна созывала целый консилиум из лучших часовщиков, они многозначительно цокали языками, хвалили механизмы, и часы неделю шли без перебоев. Игорь сверил их по наручным. Нет, на этот раз они показывали время точно. Игорь рассеянно полистал газету, заглянул в спальню, а отец уже примерял галстук. Игорь отошел от двери и опустился в кресло. Между ним и отцом издавна установилась граница, которую оба нарушали редко и неохотно. Виделись они мало и привыкли отлично обходиться друг без друга. В их отношениях не было вражды, просто каждый жил в своем мире, несколько ироническое уважение – вот и все, что их связывало, особенно в последние годы. И когда Максим Федорович хорошо выбритый, посвежевший в парадном костюме стального цвета, уверенными бодрыми шагами вошел в гостиную и, тот же, развернув газету, сел напротив Игоря и широко раздвинул колени, чтобы не помять складки на брюках, первая фраза далась Игорю с трудом, но все-таки он ее произнес точно, как задумал, слово в слово. «Ты смотри, водник опять продул». Обрадованно сказал Максим Федорович и, достав из верхнего кармана карандашик, что-то подчеркнул в газете. С молоду он был завзятым хоккеистом, а водник являлся постоянным соперником заводской команды. «Это все, что ты можешь ответить?» – спросил Игорь. Максим Федорович снова заслонился от сына газетной страницей – Видимо, ему не хотелось нарушать настроение отдыха и покоя. Игорь услышал ровный, спокойный голос. Ты не сообщил мне ничего нового. Значит, тебе все известно. Конечно. И ты выгнал его из кабинета. Не помню, должно быть, я просто сказал, что у меня есть приемные дни. А если бы он пришел в приемный день? «Ты дал бы ему квартиру?» Теперь он увидел перед собой холодный голубой глаз в досадливом усталом прищуре. «Тебя что, уполномочили быть ходатаем?» «Никто меня не уполномочил». «Тогда в чем же дело?» «Мы учимся с его сыном в одном классе». «Вот как», — сказал Максим Федорович. Он отложил в сторону физкультуру и спорт. Вот как. Товарищеские чувства. Это похвально. А может, скажем, из тех же товарищеских чувств ты когда-нибудь бы зашел в мой кабинет? Зачем? Посмотреть, послушать. Ко мне приходят десятки людей, и семь из десяти говорят о жилплощади. И ты всех выгоняешь из своего кабинета? И я говорю им. «Ждите очереди!» «И длинная она, эта очередь?» «Длинная!» «А если у Лапочкина умрет мать, прежде чем очередь дойдет к ним и вдобавок перезаразит своих детей?» Максим Федорович окинул сына протяжным, внимательным взглядом, ответил с расстановкой. «А что я могу сделать?» В его лице с широким, крепко сбитым подбородком Крутыми скулами, тяжелым высоким лбом было невозмутимое сознание собственной правоты. Игорь чувствовал это, но что-то постыдное, оскорбительное заключалось в этой безысходной правоте. Он стиснул ручку кресла. «Я не знаю, что я мог бы. Я не директор. Может быть, для начала я дал бы матери Лапочкина путевку в санаторий». «Ты полагаешь, она одна нуждается в путевке?» «Нет, почему же?» – сказал Игорь. «Например, еще моя мать. Ей ведь курорт необходим так же, как и Лапочкиной». «Твоя мать тоже больной человек. У нее истрепаны нервы и сердце». «Страшно», – усмехнулся Игорь. Он мстительной радостью заметил, что попал в цель. Максим Федорович расстегнул пиджак и поправил и без того лежавший на месте галстук. И, вероятно, тебе известно, что она ездит вместо меня, и я имею право раз в году. Слесарь Лапочкин тоже имеет право. Мне кажется, ты вмешиваешься не в свое дело. Неужели? Максим Федорович прикрыл глаза. Когда он снова открыл их, они были по-прежнему холодны и спокойны. «Я думаю, прежде чем учить отца, тебе следовало бы пожить в строительных бараках, попачкать руки машинным маслом, понюхать пороху на фронте, посидеть в директорском кресле. Когда ты пройдешь через это, мы поговорим». Он знал, что кончится этим. Он знал, что так вот и кончится. И завтра Бугров опять спросит «Ну что?» «Ничего. Его не убедишь. Он скажет, что Ленин мольным жевал ржаные корки». «Что?» «Ленин Смольным жевал ржаные корки». «Что ты хочешь этим сказать?» «Ничего особенного. Если ты не можешь выстроить дом...» то ты можешь хотя бы поменяться с Лапочкиным квартирой. «А остальных?» – Максим Федорович поднялся. «Остальных ты тоже собираешься вселить сюда?» «Там будет видно, но так. Так было бы, по крайней мере, честнее для коммуниста. Я думаю...» Максим Федорович приблизился к сыну. «Кто дал тебе право все это думать?» Богров, наверное, сказал бы, революция. Игорь тоже встал. Так вот, сначала вы сами что-нибудь сделайте для революции, а уж потом, потом требуйте жертв у других. И сделаем. Сделайте, я ваши годы уже кое-что сделал, крикнул Максим Федорович и широко и быстро шагая вышел. Когда Любовь Михайловна ароматная, красивая, в изящном платье вбежала в гостиную, Игорь сидел в кресле, раскинув перед собой газету. «Что здесь произошло? Вы поссорились?» «Ничего», — сказал Игорь. «Мы обсуждали результаты последнего хоккейного матча». «Так одевайся, уже пора». «Я не иду в театр, мама», — процедил Игорь. Я вспомнил, что завтра у нас сочинение, надо готовиться». Когда через два дня к нему подошел Боря Лапочкин, отозвал сторонку и с беспокойством сообщил. «К нам комиссия приходила. Насчет квартиры. Ты с отцом говорил?» Он сказал «Нет». «Вот и хорошо», — облегченно сказал Борис. «А то отец всю матуху ругает. Так ты смотри, не полслова». «Не полслова, сказал Игорь. 24 Близилась генеральная. Директор сказал, что на нее придут представители районо, райкома комсомола, учителя. И все решится. Дипломаты клеили цилиндры, запасались гримом, дозубривали тексты. Клим нервничал. Он не был уверен ни в чем. Ни в пьесе, ни в артистах. Перед генеральной на последнюю репетицию не явился Лёшка Мамыкин. Он играл одну из главных ролей. Взбешенный Клим помчался разыскивать его вместе с Лапочкиным, который знал Лёшкин адрес. Клим всю дорогу ругался. «Ну и Мамыкин! Вот свинья!» Иногда ему начинало казаться, что с Лёшкой случилось нечто ужасное, и спектакль погиб. Но Лешка сидел дома, как ни в чем не бывало, и читал тайную войну против России, которую накануне дал ему Игорь. Из соседней комнаты вышел отец Лешки, такой же рослый, крепкий, как и сын, с такими же маленькими глазками в узких щелках припухших век. Тот поднялся, глядя в пол, сказал Я пойду, папаня. И как-то боком неуклюже двинулся в угол, где висела верхняя одежда. «Сядь, Алексей!» — грозно прикрикнул отец и снова, понизив тон, обратился к Лиму. «А вы, молодые люди, в чужом дому свои порядки не заводите!» Клим еще пытался ему что-то объяснить, но Лешка, с неожиданной резвостью сорвав с гвоздя фуфайку, метнулся в дверь. Лапочкин и Клим настигли его уже на улице. Им вдогонку сиплым лаем захлебнулась овчарка. «Чего это он у тебя?» – спросил Борис, едва переводя дух. «А ну его!» – нехотя отмахнулся Лешка. Они помчались в школу. Дорогой Клим пробовал вспомнить, что его поразило у Лёшки в доме, но так и не вспомнил. Он был слишком возбуждён мыслями о пьесе. Когда они вернулись в школу, репетиция шла полным ходом. Представители Греции, Турции, Норвегии, Дании, Бенилюкса разгуливали по сцене, ожидая начала Парижской конференции. «Руки!» – покрикивал Игорь. «Что вы суете руки в карманы? Заложите за спину, возьмите трость! Мучение, а не дипломатический корпус!» Клим забрался в самый последний ряд – полутемного зала он смотрел на сцену и ему хотелось плакать какой позор это его пьеса дребедень бессмысленная дребедень он нылая сухая без малейшего проблеска ну кого рассмешат эти кривляния красноперова чанкайши ну и генералисимус или бедо мишка пыжится, но какой из него дипломат и он «Бугров, автор!» Но ребята ничего не замечали. Наоборот, закончив репетицию, они столпились у рояля и под аккомпанемент Игоря хором исполняли арию маршала с припевом «Все хорошо, прекрасная маркиза». Клим выбрался из своей засады. «Люди, — сказал он, — разве вам еще не ясно, что завтра мы провалимся с треском?» Ему весело возразил Калимулин в турецкой челме из полосатых банных полотенец. Скажите, почтенные леди и джентльмены, почему этот человек порытит мне настроение?» «Нет, правда», — сказал Клим. Красноперов ударил по крышке рояля. «Паникуешь, и пьеса хорошая. Ни у кого такой нет, и играем». Конечно, не МХАТ, но и не хуже других. Во всех школах девочки только и спрашивают, когда поставим. Я сам слышал. Все равно. Мишка предложил. Братцы, давайте отлупим Бугрова. И, наскочив на Клима, облапил его и повалил на пол. Мала куча, куча мала. Завопил Витька Лихачев. Через несколько секунд Клим барахтался под грудой тел. Допустите «Да же, черти! Автора намыла! Бугрова намыло!» — визжал Игонин. Наконец его отпустили. Смеясь, он тяжело отдувался, смахивая пыль с колен. И однако, странное дело. После «Малакучи» у него все-таки немного отлегло от сердца. Он чувствовал, что его пьеса перестала быть только его пьесой, она уже не его, а вот этих ребят. И Патова, Красноперова, Емельянова. И за все, что постарался он вложить в нее, они завтра станут сражаться, как за свое собственное. Как странно, с репетицией расходились шумной гурьбой. И когда Лихачев затягивал куплеты Моргана «Мы любим доллары, доллары, доллары», и остальные дружно ревели «За эти доллары мы рубим людям головы», Поздние прохожие пугливо сворачивали с тротуара. 25 Как прозрачные тени скользили по ночному небу, Разорванные, растерзанные ветром облака. Зябкий серпик месяца то прятался, То снова светлел в черных провалах. Тоскливо, беспокойно гудели провода. Уже сворачивая к своему дому, Клим оглянулся и вздрогнул — Заметив в шагах десяти одинокую сгорбленную фигуру, он узнал Мамыкина. — Ты здесь? — удивился Клим. — Тебе же в другую сторону. Когда Мамыкин приблизился к нему, Клим разглядел сумрачное, какое-то потерянное, пущенное к низу на лицо и встревожился. — Ты чего, Лешка? — он вспомнил дымчатую овчарку на цепи. Тебе пора, уже двенадцать, и так, наверное, от отца влетит. А ты где живешь? Нерешительно спросил Мамыкин. Мы уже пришли. Тогда ладно, сказал Мамыкин. Пока. И слабо пожав Климу руку, побрел прочь. В его широкой, сутулившейся спине было что-то жалкое, продрогшее. Зачем он шел за ним всю дорогу? «Лёшка!» – окликнул его Клим. Но Мамыкин продолжал уходить. «Слышишь, Лёшка!» Клим нагнал его и схватил за рукав фуфайки. «Ты куда? Я ведь думал, ты торопишься!» «Нет», – сказал Мамыкин. «Куда мне торопиться?» «А домой?» Лёшка непонятно посмотрел на Клима, выдернул рукав, но Клим преградил ему путь. Лешка шел не домой, некуда ему идти, Клим это ясно почувствовал, может быть он так и прослоняется по безлюдным улицам до утра, как бродячий пес. Пошли ко мне, сейчас же, пошли. Клим ожидал, что Лёшку придется уговаривать, но Мамыкин только спросил, а у тебя меня не прогонят? Пока они поднимались по лестнице и раздевались, и Клим ставил на плитку чайник, Лешка молчал. И Клим все время чувствовал, что Лешка о чем-то хочет и не осмеливается заговорить. Он спросил, так, между прочим, потому что не знал, о чем говорить с этим странным парнем, которому негде ночевать, и он сидит у него в комнате на сундуке, угрюмый, молчаливый, растирая окоченевшие на морозе без перчаток пальцы. Спросил потому что вдруг припомнил, что именно об этом хотел спросить еще когда они вышли от Лёшки, но из-за пьесы все у него вылетело из головы. «Зачем у вас иконы везде развешаны? Мать в Бога верит?» Лёшка вздохнул и, тупо глядя в пол, с натугой сказал. «Верит. А мне отец в семинарию идти велит». Чайник долго бурлил на плитке – А Клим слушал Мамыкина, и в его памяти всплывало, как Лешка, подхлёстнутый безудержным озорством, буянил в классе, как он плакал и бил бутылки, узнав об аресте Егорова, как он ворочался в лопатой на воскресники. А Лешка говорил про деда, который был священником, про своих родителей. Они с детства учили его молитвам и водили в церковь. И дед, уже выжив из ума, умирая, потребовал от своего сына, чтобы тот отдал Лёшку в послух, в монастырь. И как отец, уступая слезам матери, переменил монастырь на семинарию. Что же касается репетиции, то Лёшка сегодня должен был идти ко всеночной, в церковь, большой праздник, а отец не хотел пускать его в школу. Черти что!» — скрикнул Клим, ощущая, как его начинает обволакивать плотным туманом. — Да ты что же? Отца боишься? Что он тебе сделает? Бить, что ли, станет? — Всякое случается, — коротко ответил Лешка. — Как случается? Да ты же не слабей его, ты же сам ему такой сдачи дашь. — Он отец. Тихо, даже с некоторым испугом, Остановил его Лёшка, опуская голову на крепкой воловьей шее. Нельзя на отца руку подымать. Климу стыдно и жалко было смотреть на Лёшку, такого покорного, бессильного. И он обрадовался неожиданной идее. «Тогда уйди от него. Приходи ко мне. Станем жить вместе». «Нельзя», — безнадежно сказал Лёшка. «Нет, ты погоди, погоди! Как же так?» Клим забегал по комнате. «Ведь сам-то ты в Бога не веришь?» «Верую», — сказал Мамыкин, и на лбу его взбухла угрюмая складка. «В Бога!» «В Бога! Я потому и пришел к тебе, что я в Бога верую!» Клим опустился на стул и долго смотрел на Лешку, пытаясь что-то сообразить, Потом он встал, снял с плитки клокочущий чайник и, открыв шкаф, принялся вышвыривать на стол книги. Когда их набралась целая груда, он подошел к Лёшке, взял его за плечи и подтолкнул к столу. «Читай! Нельзя быть таким остолопом в двадцатом веке!» Пока Лёшка осторожно перебирал книги, разглядывая название, Клим заварил чай, нарезал хлеб, Принес масло и все это, не вымолвив ни единого слова. «Вот ты, Клим, умный человек», — сказал Мамыкин, с уважением складывая толстые тома штабелем один на другой. «Ты пьесы пишешь. Перечитал столько, что мне может погроб не перечитать. Ты мне ответь. Бог есть?» «Пей чай», — сказал Клим, пододвигая к стакан. Бога нет. А кто создал Землю и все остальное? Никто. Есть разные гипотезы. Фесенкова, Шмита, ты познакомься. Я знакомился. Только ведь они еще не доказаны, гипотезы. Бог тоже не доказан. В том-то и дело. Лешка улыбнулся с грустным торжеством. Никто ничего не доказал а верят, кому во что нравится. «Ну, брат, это ты врешь», сказал Клим, про себя подумав, что Лешка не такой уж простачок. «Надо не верить, а знать, и наука». Но Лешка отхлебнул из стакана и продолжал. «Или вот зачем живет человек? Если по религии, тогда все понятно. Душа бессмертна, прожил ты свою жизнь хорошо». Положено ей в рай, а плохо — в ад. Значит, хорошее людям делай, плохого остерегайся. Ну а если без религии, тогда ни ада, ни рая. И как ты там не живи, а все едино, помрешь. «Слушай, старик», — проговорил Клим, улыбаясь и чувствуя прилив нежности к заплутавшемуся в дремучих поповских дебрях Лешки, — «все это у меня тоже было». «Зачем жить, если помирать придется? Все это я уже думал и передумал. Но как там ни крути, а все, что возникло, достойно гибели». Так еще Энгельс говорил. «А значит, на земле надо рай завоевать. Надо бороться за коммунизм. Надо просто, чтобы все были счастливыми при жизни, ясно? А коммунизм – это и есть счастье для всех». Он беседовал с ним, как с маленьким, он разъяснял ему почти языком букваря, то, что считал несомненным и вечным. Но Лешка упрямо возразил. «А ты знаешь, кому какого счастья хочется?» Тогда Клим взбеленился. «Нет уж, извините, господин хороший». Он вскочил, заметался по комнате. «Уж этого извините, это пускай, как турбининский папаша рассуждает». Каждому свое. Ему свое, директорское, на четыре комнаты. А Лапочкину свое, на одну. Хитрая философия. Удобная философия. А я говорю, дудки, хватит. Лапочкину тоже четыре комнаты. Детям ясли, матери Крым. Оле, не бумажные цветы, порублю штука. А Пушкин, пианино, Моцарт. И чтоб не думали больше люди ни о жратве, ни о деньгах. Чтоб все занимались, кто чем хочет, читали, учились, постигали науку, все, и никто ничего не боялся. Вот что такое коммунизм. Кто на него не согласен? И на черта мне твой ад или рай, на черта мне твоя бессмертная душа, если сейчас еще столько людей на всем земном шаре, голодные, басые, вшивые, а мы тут с тобой чай хлебаем и мудрствуем о смысле жизни». Сделать всех счастливыми, чтоб всем счастье досыто. Вот за что надо драться. Вот тебе и весь смысл, если ты человек. Не согласен?» Лёшка молчал. Как-то стеснительно, виновато молчал, помешивая в стакане ложечкой, и наблюдая за стайкой вьющихся чинок. Клим с досадой бросил на стол нож в масле. «Ты не кричи!» — сказал Лёшка. — Разве я против коммунизма? Только я ведь не по книгам. Я вот смотрю наши ребята. Краснопёров, например. У него отец — полковник. И дома уже полный коммунизм. Ну и что с этого? Сам-то Краснопёров. Он только про девок и думает. Про танцы и про всё такое. А чего ему от жизни требуется? Не поймёшь. Или Женька Слайковский, дом, тоже вроде как у Красноперова. Отец, мать, культурные, образованные, а сам дурак, пустой человек, одна гниль в нем сидит. Или Шутов, тот и вовсе. От него за километр смердит, не подходи, сам запачкаешься. Другое, Турбинин. Он мне сначала тоже не понравился, выламывается, думаю, корчит из себя. А пригляделся? Нет, хороший он парень, умный, и книг у него столько и не так, не для красоты. Ну вот, ему, значит, коммунизм на пользу, а Женьке или Красноперову к чему? Значит, главное в человеке не как он живет, а с чем, главное у него внутри, душа главная, а не то, сытый он или голодный». Клим хотел перебить Лёшку, но тот не дал. А если главная душа, так ей стержень нужен. Ей верить надо, знать надо, что хорошо, что плохо. Он вбуравил в Клима свои узкие глазки, горящие беспокойным, тоскливым огнем. Ты говоришь, Бога нет. А что есть? Пустое место? — Есть человек, — сказал Клим. «Нет, Бога, есть человек. Людей любить нужно. Для людей жить, а не для того, чтобы на том свете рай заработать». «Людей любить?» — воскликнул Лёшка. «Каких людей и за что?» «Вообще людей. А ты? Не вообще?» — тонким голоском выкрикнул Лёшка. «Не вообще, а вот тех, которые, ну, в классе, в школе, вокруг». «Ты их любишь? Красноперова любишь? Или Витьку Лихачева? Ради них ты живешь?» Красноперова, Лихачева? Нет, о них он не думал. Именно о них он не думал, когда повторял и не раз эти слова «жить для людей». «Люди — это громада, это все человечество, а Лихачев...» Лешка продолжал наступать. «Нет, не любишь. И не за что любить. Меня, например». «Думаешь, я не знаю, что я для тебя болван и распоследний подлец, потому что в дождь с тобой не мог?» «И шпаргалил, сам обещал, что не буду. И не выдержал. И еще...» «Эх, да чего там уж?» Лешка махнул рукой и сокрушенно рухнул на стул. «И все так, все. За что любить?» «Это так говорится...» «А на самом деле живем, как волки, друг другу не помогаем, а все для себя». «Верно ты», — сказал однажды. «Я думал, все потом. Почему так выходит? И как надо?» «Не знаю. К тебе пришел. Ты можешь ответить?» Успела пролететь добрая половина ночи, прежде чем они улеглись на сундук, подставив стулья сбоку, чтобы не съехать с его покатой крышки издерганный сомнениями, Лёшка уснул сразу, но Климу не спалось. Он снова и снова восстанавливал в памяти весь их диспут и каждый раз упирался в Лёшкины слова. «Не любишь ты их, и за что любить?» «Любит ли он Лёшку?» «Да». Теперь, после этого разговора, когда он увидел в Лёшке отзвук своего собственного, когда понял, что и Лёшка думает и мучается над теми же вопросами, что и он сам, о смысле жизни. А раньше? Раньше нет, когда он не знал Лёшки, хотя и проучился с ним пять лет. И другие ребята, лишь теперь они становятся ему близки, не все. Лапочкин, а кто ещё? Но ведь и раньше он стремился жить для людей, для них, для ребят. А может быть, нет? «Может быть, ему было просто приятно делать хорошее, потому что это ему самому доставляло удовольствие? А чем это хорошее окажется для ребят? Это его не интересовало». «Выламывается, красуется», — сказал Лёшка. «А он? Может, он красуется перед собой, только и хочет, чтобы и другие восхищались им?» Ведь ему-то было все равно, как они, ребята, станут жить дальше, когда он сорвал зеркало и крикнул «Ищите себе другого». Климу стало жарко. Он поднялся, ходил по комнате, глаза уже привыкли к темноте, он различал неясные расплывчатые силуэты стола, стульев, оконный переплет. Надо спасти Лешку, надо любить людей ради них самих. Можно быть эгоистом и делать хорошее ради самого себя, а надо не ради себя, ради вот этого Лихачева, Калимулина, Тюлькина. Но за что их любить? Лешка говорит, главная душа. А как же коммунизм? Лапочкин, бороться за душу? Как? Что же сначала? Учить Олю сонатам Бетховена? А цветы? Засыпая, он видел перед собой своих ребят, они пели хором песенку дипломатов. Надо любить людей, не вообще не идеальных, а какие они есть, любить ради них самих. Но как это трудно! Двадцать шестое. Когда на другой день сквозь щелку в кулисе Клим наблюдал за выражением лиц комиссии, от которой зависело «быть или не быть», для него самого поражение стало вполне очевидным. Спектакль не разбудил ни одной улыбки. Потом всех участников пригласили в зал. Рядом с директором сидела представительница Раяном, толстая, рыхлая женщина с несоразмерно маленькой головкой, утонувшей в лесе, наброшенной на плечи. Она была похожа на купчиху и говорила на распев. А кто же из вас, милые мои, сочинил эту пьесу? Спросила она таким тоном, что Клим про себя решил. Все кончено. И выступил вперед. Ах, это вы и есть, голубчик! Она удивленно помигала крошечными глазками. «А вы знаете, я очень внимательно следила, но так и не поняла, какую вам хотелось выразить идею». «Очень жаль», – сказал Клим, разглядывая ее трехслойный подбородок. «Но уж если мы с Ангелиной Федоровной ничего не поняли, то что смогут понять учащиеся?» Строго спросила Шура Хорошилова, та самая из райкома, что читала по школам доклады о дружбе и товариществе и считалась молодым, способным комсомольским работником. «А кроме того...» Ее выщипанные бровки негодующие вскакнули вверх. «А кроме того, на сыне курят. Ну, знаете ли, все-таки мы в школе». «Да-да, Алексей Константинович», — подхватила Ангелина Федоровна. Это я тоже заметила. Курят. И потом, согласитесь, как-то странно выглядят дипломаты. Офиглярничают, фокусничают. Ни малейшего правдоподобия. Кстати, обратилась она к учителям. Недавно меня пригласила Калерия Игнатьевна посмотреть русалку. Ее ученицы ставили. Я давно уже не испытывала такого эстетического наслаждения. «Девочки в беленьких пачках, чудесные декорации, Пушкин. Все это, не правда ли, воспитывает вкус?» «Вот именно», — скромно поддакнул ей Леонид Митрофанович. «Я также считаю более подходящей классику, например, горе от ума». «В горе от ума тоже курят», — неожиданно вставил Мишка. Ребята за спиной Клима негромко засмеялись. «Вас пока не спрашивают, Гольцман», — оборвал Мишку Леонид Митрофанович. У лисы стеклянные глаза. Мелкими острыми зубами она вцепилась в хвост. Что ж, нам не привыкать. Девочки в беленьких пачках. А улыбка так и сочится елеем. Только перед ребятами стыдно. Ну и драматург. Игорь прав. Игорь всегда прав. И все хорошо. Прекрасная маркиза. Вот еще директор. Сейчас он подведет итог. И можно расходиться по домам. Вы правы. Ребята кое в чем пересолили. Вы слышали, Бугров? Никаких сигар. О них забудьте. Разве дело в сигарах? И кое-какие места надо пояснить. «Что вы скажете, Ангелина Федоровна, если перед спектаклем провести доклад о международном положении?» У директора два боевых ордена. Он воевал, видел смерть. А глаза перебегают с Ангелины Федоровны на Хорошилову, с Хорошиловой на Белугина. Юлят упрашивают. «Зачем унижаться? Пора по домам». «Наконец, можно еще провести пару репетиций». «Вы как хотите, а мне пьеса Бугрова понравилась!» Вдруг перебил директора голос, похожий на скрип ржавой петли. «Все посмотрели туда, где сидела Вера Николаевна, завуч, в своей неизменной потертой котиковой шубе и надвинутой на лоб шапочки. Да, понравилось!» «Вы подумайте только, ребята без всякой помощи создали боевой, злободневный политический спектакль, а мы их будем тащить к истории о покинутой девушке». «Но ведь это же классика!» – благочестиво пискнула Шура Хорошилова. «А это жизнь!» – Вера Николаевна кивнула на примолкших ребят. «У них на фронте отцы погибали». Они уроки учили в бомбоубежищах, они и теперь едва голову поднимут от подушки, по радио снова говорят о поджигателях войны. А ведь это же им, комсомольцам, мужчинам, первым идти в бой, если война грянет. Вот они и хотят сказать этим поджигателям свое слово. И молодцы, молодцы, ребята. «Ай да, Вера Николаевна, ну и рубанула». Но что же она одна может сделать? Ребят попросили выйти, им не полагается слушать споры между педагогами. Коридор, тишина, школа уже пуста. Как хорошо, когда тихо. Неудачник, вечный неудачник. На улице спохватился, шапка осталась в зале, но возвращаться нет уж, довольно. Ветер в лоб, хорошо, слиться с ветром, раствориться, растаять. Как жить? Черный вечер, белый снег. Шестнадцать лет. Пора становиться мещанином, жрать, спать, зарабатывать деньги. Как жить? Да каче, ты знаешь, ты должна знать, но где ты? Кто ты? Позади топот? Нет, показалось, это провода. Лёшка сказал, не может, чтобы пустое место. А если может? «Мишка!» — схватил заворотник, затряс заорал, распахнув огромный толстогубый рот. «Чего ты сбежал, идиотина? Ведь разрешили! Слышишь, разрешили!» Подбежали ребята, Лапочкин сует Климу шапку, все тормошат, колотят бугрова по спине, по груди, почем попало, и хохочет, и швыряют снегом, и над городом взмывает, расправляя крылья одно слово. Разрешили! Двадцать седьмое. Он все-таки не верил. Не верил до той самой минуты, когда, вытянув гусинную шею и приложив ребро ладони к углу рта, Санька Игонин прохрипел, как будто его душили. Девочки! Где? Где? Все кинулись к просвету между занавесями, перед которым на корточках примостился Игонин. В зал медленно и чинно сплыли две девочки в фарточках постояли в проходе, озираясь, пошушукались и стали пробираться вглубь рядов. — Начинается! — упавшим голосом пробормотал Гена Емельянов, а Лихачев рявкнул во все горло. — Приветствую вас, леди и джентльмены! — на него напустился Клим. — Тише! Там же все слышно! И Патов нагнулся к самому уху Клима и серьезным шепотом, процитировал из своей роли. «Спокойствие, друг мой, у дипломата должны быть алмазные нервы». Нет, на ребят сегодня никак нельзя было сердиться. Володя Краснопёров принес грим и всем подряд чернил, брови, красил губы в цвет спелой смородины». Володя не скупился. Особенно много грима потратил он на мистера Трумена, избороздив коричневыми полосами ему все лицо. Ведь Калихачев стал страшным, глаза его сверкали, как у оперного дьявола. Шли последние приготовления. Мишка, стоя лицом к стене, вкрадчиво улыбался и потирал руки, в которые уж раз произнеся речь перед воображаемой конференцией. Мистер Бевин так усердно нахлобучивал цилиндр на голову, что тот распоролся по шву. Бэвин жалобно выклянчивал у ребят хоть пару булавок. Зверски скали зубы, Мамыкин примерял усы. Климу, который один болтался без дела, стало вдруг тоскливо. Казалось, все теперь далеко позади им. Тот день, когда набросал первую сцену, читка в классе, затяжные репетиции. Все это позади а остальное уже не зависит от него. Оно в руках ребят и тех незнакомых, недоверчивых, враждебных людей, которые со всех концов города стекаются в школу. Быстрой энергичной походкой сбежал на сцену директор, свежевыбритый в парадном черном костюме. «Но как?» Довольно улыбаясь, оглядел ребят. «Народу-то народу!», -то народу! «Не осрамимся?» Его приветствовали радостно, ведь это он завучем отстояли пьесу. Алексею Константиновичу не понравился реквизит «Парижская конференция» и «Ободранные стулья из учительской». Он подозвал Клима, и вдвоем они притащили несколько кресел из директорской квартиры, которая находилась тут же, в школьном здании. Потом Алексей Константинович ушел, погрозив Ипатову, разгуливающему по сцене сигарой, только без дыма. Клим разглядывал кресло с резными ножками, с восхищением думая о директоре. И когда Ипатов сказал «А ну его, все равно, выйду на сцену и закурю», Клим перебил «Брось, Алексей Константинович, это человек». Занавес, кажется, уже колебался от шума в зале. Что-то будет, когда он откроется. Осталось десять минут, но Клим еще не видел Игоря, который должен был делать доклад о международном положении перед началом пьесы. На этом настояли представители. Где же Игорь? Клим выскочил в коридор, заглянул в зал. Сотни взглядов, как прожектора». «Неужели знает, уже знает, что он и есть автор?» Игорь явился ровно в семь, когда в зале уже хлопали и настойчиво требовали начинать. Он был спокоен, даже как-то подчеркнуто спокоен и уверен в себе. Черные, гладко зачусанные волосы отливали матовым блеском. Костюм, белоснежная сорочка. Отвечая на упреки Клима, он показал часы. Точность, вежливость королей. Клим позавидовал Игорю дьявольское самообладание. Ты не боишься? Игорь пожал плечами. В зале уже топали, за кулисами вновь появился Алексей Константинович. Что же вы мешкаете? Когда Игорь, выходя на аванс на секунду развел занавес из зала на Клима, Дохнуло арктическим холодом. «Тише!» Ребята передвигались по сцене на цыпочках. Клима лихорадила. Игорь начал доклад. Но что за монотонный голос? Цифры, статистика. Мало кому известны имена политических деятелей. Что это? Научный реферат? Шорохи, движения. И вскоре густой ровный гул – Игорь упрямо продолжает, не повышая голоса, не меняя интонации. «Ах, черт побери! Да закрой же тетрадку, расскажи своими словами, просто и коротко!» Шум, как рокот прибоя, и в нем одиноко барахтается голос Игоря. «Стоп! Кажется, понял!» Клим притаился, кусая ногти. «Игорь, дружище, перестройся! Ты же умница!» Теперь в зале тихо. Игорь выдерживает долгую паузу и вдруг «Кого не интересует доклад, может выйти». Клим ясно представляет себе самолюбиво поджатые губы, откровенно насмешливый взгляд. И здесь он любуется собой. Снова нарастает гул. «Провал!» — шепчет Клим, стискивая кулаки. «Абсолютный провал!» Наконец, подоскорбительно жидкие хлопки, Игорь покинул трибуну и рывком раздвинул занавес. Его щеки белей белого воротничка. Тупицы! Клим впервые увидел, каков Турбинин, когда его что-то по-настоящему взбесило. Надо же было мне соглашаться. Упрек, но сейчас не до спора. Клим едва успел отпрянуть в сторону. Занавес пошел и началась пьеса. Потом все вспоминалось, как сон. Пашка Ипатов появился с дымящейся, все-таки, сигарой. И после первой же затверженной фразы «Приветствую вас, леди и джентльмены!» запнулся. Забыл, забыл. Клим громко суфлировал, но Пашка ничего не слышал. Он повторил еще раз «Приветствую вас, леди и джентльмены!» И знаменитым жестом Игоря взмахнул перед собой цилиндром. И в этом жесте, в невозмутимом Пашкином тоне, вдруг прозвучала такая комическая естественность, что в зале Клим не поверил своим ушам. Раздался смех. Неужели заметили? Нет, смех звучал дружелюбно и ободряюще. Тогда Пашка вдруг все вспомнил, И дальше пошло гладко. После его первой арии кто-то захлопал, а после дуэта Черчилля и Трумана в зале уже вовсю аплодировали и смеялись. Да, слушают, хлопают, смеются. Все как положено. А Чанкайши, Лешка Мамыкин, мог бы стать гениальным артистом. Так мастерски он рухнул на пол. Куплеты маршала повторяли на бис. Слышишь? Клим, сияя, оторвался от щели, через которую смотрел в зал. «Слышу!» — клацая зубами, проговорил Игонин. Ожидая своего выхода, он сидел в кресле по-турецки поджав ноги под тощий зад. Губы у Женьки полиловели. Если не считать трусов, на нем не было ничего, кроме простыни, изображавшей римскую тогу. Женька играл Дегаспери. «Может, пальто принести?» Сочувственно спросил Клим. «Не надо!» Стоически отозвался итальянский премьер. «Ты просто герой!» Восторженно сказал Клим. «Ты так и пойдешь, босиком?» «Не могу же я появиться в тоги и ботинках!» В антракте все поздравляли друг друга. Кто-то ломился в дверь. Игорь, через силу улыбаясь, пожал руку Климу, пообещал «Будут кричать автора!» И Клим ощутил нестерпимую неловкость перед Игорем за свой успех. Игорь сдержал свое обещание. После заключительного монолога, в котором Морган в диком иступлении пророчит собственную гибель и мировую революцию, из зала раздался возглас, и его тотчас подхватили десятки голосов. Как ни вырывался Клим из могучих объятий!